Атмосфера снова становилась грозовой. Я видела, что Максим стиснул губы и спросила себя, неужели все братья и сестры пикируются так между собой, не думая о том, как неловко всем, кто слушает их. Хоть бы поскорее вошел Фриз и сказал, что подан Ленч. Или надо ждать Гонга? Я не знала, как принято в Мендерли звать к обеду. — Вы живете далеко от нас? — спросила я, садясь рядом с Беатрис. — Вам пришлось очень рано выехать? — В пятидесяти километрах отсюда, милочка, в соседнем графстве, по ту сторону от Траучестера. У нас куда лучше охота. Обязательно приезжайте и погостите у нас, когда Максим согласится вас отпустить. Джайлз даст вам лошадь. К сожалению, я не охочусь, призналась я. Верхом я езжу. Меня учили в детстве, но очень плохо. Я совсем с тех пор разучилась. Вы снова должны за это взяться, сказала Беатрис. Нельзя жить за городом и не ездить верхом. Вы не будете знать, куда себя девать. Максим говорит, что вы рисуете. Это неплохо, конечно, но ведь при этом сидишь на месте прекрасно в сырой день, когда больше нечего делать. «Дорогая Беатрис, мы не такие безумные любители свежего воздуха, как ты», — сказал Максим. «Я не с тобой, — говорю, дружок. Всем известно, что ты вполне счастлив, на за прогуливаясь в саду вокруг дома». «Я тоже очень люблю гулять», — быстро проговорила я. «Уверена, мне никогда не надоест бродить по Мендерли, а когда потеплеет, я смогу купаться». «Милочка, вы оптимистка», — сказала Беатрис. «Я не припомню, чтобы я когда-нибудь здесь купалась. Вода слишком холодная, и берег плохой, Галька. Неважно», — сказала я, — «я люблю купаться. Если только не очень сильное течение, тут в бухте не опасно купаться?» Никто не ответил. И я вдруг поняла, что я сказала. Тяжело и громко забилось сердце, щеки вспыхнули жарким огнем. В мучительном замешательстве я наклонилась и принялась гладить Джеспера. Да, Джесперу тоже не вредно было бы поплавать, чтобы согнать жирок, прервала молчание Беатрис. Но это было бы для него слишком тяжелым испытанием. Да, Джеспер, хорошая собака, славный пес, мы гладили его не глядя друг на друга. «Послушайте, я чертовски проголодался. Что ради всего святого случилось с Ленчем?» — сказал Максим. «Еще нет часа», — сказал мистер Кролли, «если верить часам на камине». «Эти часы всегда спешили», — сказала Беатрис. «Уже много месяцев они идут точно», — сказал Максим. В этот момент дверь отворилась, и Фрис объявил, что ленч подан. «Мне надо вымыть руки», — сказал Джайлз. Все поднялись и с облегчением направились через гостиную в холл. Мы с Беатрис немного опередили мужчин. Она взяла меня под руку. «Голубчик, Фрис», — сказала она, — «Он совершенно не меняется. Глядя на него, я снова чувствую себя девочкой. Знаете, не обижайтесь на мои слова, но вы выглядите еще моложе, чем я думала. Максим сказал мне, сколько вам лет, но вы же совершенное дитя. Скажите, вы очень в него влюблены?» Я была не готова к такому вопросу, и, увидев удивление у меня на лице, она рассмеялась и сжала мой локоть. Не отвечайте, я вижу, что вы чувствуете. Сую нос в чужие дела, да? Не обращайте на меня внимания. Я очень привязана к Максиму, хотя мы всегда цапаемся, как кошка с собакой, когда встречаемся. Я снова поздравляю вас с тем, как он прекрасно выглядит. Мы все были... «Очень обеспокоена за него год назад, но вы, конечно, знаете всю эту историю». «К этому времени...» Мы вошли в столовую, и она замолчала, так как здесь были слуги, и к нам присоединились все остальные. Но, садясь на свое место и разворачивая салфетку, я подумала, что мне ничего не известно о прошлом годе. Я не знаю никаких подробностей о трагедии, которая произошла там внизу, в бухте, что Максим хранит это в тайне, а я не расспрашиваю его».